На одних рекламируется мост, на других паром. Путешественник ещё ничего не понимает. А плакаты становятся всё шире и выше, всё убедительней звучат голоса хозяев моста и хозяев парома. Самый краткий и дешёвый путь в Сан-Франциско через мост Сан-Матео, гребят хозяева моста. Самое быстрое и приятное путешествие в Сан-Франциско на пароме.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 Зазвонил колокол и к пристани причалил ширококосный паром с двумя тонкими и высокими поставленными рядышком трубами. Матросы бросили сходни и с парома гуськом выехали на волю несколько десятков автомобилей. Мы не увидели ни одного пешехового пассажира. Машины проехали мимо нашей моторизированной очереди и направились в Окленд. В тот час же снова зазвонил колокол.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 Мы сказали, что именно собираемся и напрасно, сер. Золотые ворота очень напоминают ваши московские Мещницкие ворота в том смысле, что их вовсе нет. А есть просто выход из залива в океан, который, кстати, с парома и не виден. Но паром всю дорогу рекламировал вид на Золотые ворота. "Нет, серьёзно, сер", сказал мистер Адамс. "Вы слишком многого требуете от акционерного общества Сан-Францисских паромов". Нет, правда, вы получаете право ехать через залив, вы получаете приют для вашего кара, вы можете получить из автомата жевательную резинку, а вы ещё хотите видеть золотые ворота. Надо миссеры пожалеть хозяев парома. Если уже сейчас они еле существуют из-за конкуренции моста Сан-Матео, то что станет с ними через 2 года, когда будет закончена вот эта штука? только на одну борьбу, с которой они истратили миллион долларов. И мистер Радсов показал рукой на сооружение, представлявшееся издали протянутым через залив проводами. Так вот оно, всемирное чудо техники, знаменитый висячий мост. Чем ближе подходил к нему паром, тем грандиознее казался мост. Провея совсем почти на горизонте виднелись контуры второго строящегося моста через залив.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 то с главным пролётом в полтора километра длинною. Теперь миссис Садом смогла спокойно кричать: "Смотрите, смотрите!" Её никто не останавливал, и она широко пользовалась своим правом. Паром проходил мимо поднимавшегося из воды решётчатого пилона. Он был широк и высок, как генерал Шерман. С высоты его наш паром казался вероятно таким маленьким,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 в суконной форминке, из-под которой виднелся одинаковый у всех моряков мира полосатый тельник. На черной ленте его синей фуражки выведено название парома «Голден Гейт» — «Золотые ворота». У него широкое красное лицо, седые виски и голубенькие глаза. Неужели из России? Из Москвы? «Ах ты, боже мой!» — воскрикнул палубный матрос парома «Голден Гейт».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 простой матрос. И где на пароме. Ещё спасибо, что взяли. Что ж это вы так? Ведь были бы сейчас капитаном. Раздался свисток. Паром быстро подходил к берегу. Зато комфорт. Он произнёс на английский лад: "Комфорт". Имею комфорт. Мы так и не поняли. Говорил он серьёзно. Или горько иронизировал над своим паромным комфортом. "Ну, счастливо оставаться", крикнул он. "Бегу, служба". Мы поторопились вниз и поспели как раз вовремя, потому что с парома опускали сходни и все автомобили, кроме нашего, уже нетерпеливо фыркали. "Скорей давай ключ от мотора", крикнула мужу миссис Садомс.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 А беки-беки бормотал мистер Адамс, копаясь в карманах и поднося к глазам какие-то слежавшиеся бумажки. Не говорит так ты потерял ключ. А вокруг стан стоял от автомобильных сигналов удели машины позади нас и машины, поджидавшие своей очереди на берегу. К нам подбежала группа матросов. "Живей, живей!" кричали они. Оглушённый криками мистер Адамс, вместо планомерных поисков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 I am very very sorry, barmatal Mr. Adams, раскланиваясь в обе стороны, как президент. I am terribly sorry. Я ужасно сожалею. Под непрерывные звонки парома, гудки автомобилей и обидный смех шофёров, матросы выкатили нас на булыжную пристань. И веля за даме, побежали обратно на паром. а мистер Адамс остался лицом к лицу со своей разгневанной супругой. «Айм теребли ссори!» — продолжал бравотать мистер Адамс, отвешивая поклоны. «Ну?» — воскликнула миссис Адамс. «Мы долго еще будем стоять здесь на пристани?» «Ах, Бекки, не говори так!» — сказал мистер Адамс, приходя в себя. «Нет, серьезно. Мне больно, когда ты так говоришь». «Ну, хорошо».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 К завоеваниям города следует отнести то, что главная его улица называется не Main Street и не State Street и не Broadway, а просто Market Street. Базарная улица. Мы четно искали Uptown и Downtown. Нет. В Сан-Франциско не было верхнего города и нижнего города. Или вернее, их было слишком много. Несколько сотов верхних и нижних частей.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 И так удручающе однообразно и скучно, а не счета хотя бы живописно. Сан-Франциско из тех городов, которые начинают нравиться с первой же минуты и с каждым новым днём нравится всё больше. С высокого телеграфного холма открывается прекрасный вид на город и бухту. Тут устроена широкая площадка с белой каменной блустрадой, уставленной вазами.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 Островок находится в ведении военного ведомства, и для его посещения надо было получить особые пропуска. Мост Сан-Франциско-Оклинд, длиной в 7 километров, состоит из нескольких мостовых пролетов различных систем. Особенно интересна его западная, висячая часть, длиной в 3,2 километра. Она соединяет Сан-Франциско и остров Херба-Буэна. и состоит из висячих пролетов, связанных с центральным устоем. На острове западная часть моста встречается с восточной, соединяющей остров с Оклендом. Эта часть состоит из консольного пролета, протянувшегося на четыре слишком метров, и еще нескольких пролетов, перекрытых решетчатыми фермами. Главная работа на острове уже почти закончена, это широчайший и высочайший тоннель, пробитый в скалах. Он-то и соединяет оба участка. Тогда и мост будут двухэтажными. По верхнему этажу в 6 рядов будут двигаться автомобили, незабытые пешеходы, для них будут устроены два тротуара. По нижнему этажу в 2 ряда пойдут грузовики и между ними электрическая железная дорога. По сравнению с этим мостом величайшие европейские и американские мосты покажутся просто маленькими. Сейчас кончают сплетать стальной канат, на котором повиснет мост. Его толщина около 1 м в диаметре. Это он-то показался нам тоненькими проводами, повисшими над заливом, когда мы подъезжали к Сан-Франциско. Трос, который на наших глазах сплетали в воздухе движущиеся станки, напоминал Гулливера, каждый волосок которого был прикреплён лилипутами колышком. Повисший над заливом трос снабжён предохранительной проволочной сеткой, по которой ходят рабочие. Мы отважились совершить вдоль троса небольшое путешествие. Чувствуешь себя там словно на крыше небоскрёба, только с той разницей, что под ногами нет ничего, кроме тонкой проволочной сеточки, сквозь которую видны волны залива. Дует сильный ветер. Хотя путешествие было совершенно безопасным, мы с отчаянием охватили руками трос. Какой толстый, говорила миссис Адамс, стараясь не глядеть вниз.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 — Ай-яй-яй, какой трос! — восклицал мистер Адамс. Нет, — Нет-нет, сэр, и вы только посмотрите, какой он толстый. — Сколько проволочек? — Семнадцать с половиной тысяч, — сказал проводник. — Прямо не хочется от него уходить, — заметил мистер Адамс. — А мы не уйдем от него, ведь мы будем подыматься вдоль троса, — наивно сказал проводник. Нет, нет, Сэр, в этом месте трос особенно хорош. О, но, но, Сэр, это чудесный трос. Вы только взгляните, какая безукоризненная, тонкая и в то же время прочная работа. Мистер Радомс случайно посмотрел вниз и зажмурил глаза. Прекрасный, прекрасный трос, бормотал он. Запишите в свои книжечки.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 Американский футбол. На пятый день жизни в Сан-Франциско мы заметили, что город начинает нас засасывать, как когда-то данным давно 1000 городов, 10 пустынь и 20 штатов тому назад, нас чуть было не засасал Нью-Йорк. Наши записные книжки покрылись густыми записями, означающими сроки деловых свиданий, деловых завтраков и деловых коктейль-пати. Мы вели жизнь деловых американцев, не имея при этом ровно никаких дел. Наши дни были наполнены боязнью опоздать на свидание, с проклятием мы ползали по комнате в поисках потерявшейся запонки. Подобно Чичикову мы нанесли визит градоправителю, мэру города, итальянцу Росси, седому лысому джентльмену с чёрными бровями. Он показал нам письмо из Ганалулу, которое было послано только вчера. Письмо это привёз чайный клипер, летающая лодка Сикорского. Ровно 5 минут мы хвалили мэру города Сан-Франциско, а он угостил нас превосходными сигарами. Наше счастье, что Сан-Франциско действительно прекрасный город, и нам не пришлось лгать мистеру Росси. Мы вышли из сити-хауса с приятными улыбками на лицах и с тревогой в душе. пора было вырваться из кольца деловых свиданий и начать действительно деловую жизнь, то есть бесцельно бродить по городу. Мы впервые обогнули мыс у Золотых ворот и выехали на набережную. Вдоль набережной тянулся пляж, на который с гробом набегали волны Тихого океана. Стоял солнечный, но ветреный декабрьский день. Купальный сезон уже окончился, и выходящие на набережную Веселительные заведения были пусты. Сюда выезжает Сан-Франциско отдыхать и веселиться в тёплые воскресные дни. Здесь можно померить силу, проехаться на сталкивающихся друг с дружкой электрических автомобильчиках, получить за 10 центов портрет будущей жены с описанием её характера, сыграть в механические бильярд и вообще получить вполне весь американский развлекательный рацион. Но как красиво это место. Набережная по масштабу не уступала океану, а боем не было конца. В ресторанчике Топси, специальностью которого является зажаренная в сухарях курица, в знак чего крыша заведения украшена петушиной головой, а зал портретами кур, мы видели, как веселится небогатый житель Сан-Франциско. Он берёт за 50 центов порцию курицы и съев её, танцует до упаду. Если ему надоедает танцевать, он вместе со своей гёрлс езжает, не жалея праздничных брюк, по отполированному деревянному желобку, который установлен в зале специально для веселящихся кураедов. Быть может, под влиянием океана, климата или толкущихся здесь моряков со всего света, но в ресторанном деле Сан-Франциско наблюдается не свойственная Америке игра ума. В ресторане Бернштейна, где-то в центре возле Market Street, подают только рыбные блюда. Сам ресторанчик устроен в виде корабля, кушне разносят люди в капитанских матросских костюмах, всюду висят спасательные круги с надписью Бернштейн. Конечно, это не такая уж художественная фантазия, но после аптекарского завтрака номер три человек получает некоторое удовольствие, тем более что стоит оно не дороже, чем визит в аптеку. Недалеко от пристани есть совсем уж замечательное пищевкусовое заведение — это итальянский ресторанчик «Лука». Хозяин его производит впечатление мага, волшебника и благотворителя. За обед волшебник берёт правду, не так уж мало, доллар. Но зато человек за ту же плату имеет право здесь снова и снова требовать понравившиеся ему блюда. Однако главный сюрприз впереди. После обеда, когда посетитель надевает пальто, ему дают аккуратно перевязанный ленточкой пакетик с пирожными. "Но я не заказывал пирожных", говорит посетитель, бледнея. "Это бесплатно". отвечает официант, глядя на него жгучими неаполитанскими глазами, в виде подарка. Но и это еще не все. Посетителю вручают какой-то билетик. Оказывается, по этому билету он имеет право завтра утром прийти в кондитерскую Луки и бесплатно получить стакан кофе с булочкой. В эту минуту потрясённый мозг посетителя никак не может осознать, что стоимость пирожных и кофе с булочкой вошла в честно заплаченный им доллар, и что весь гениальный коммерческий расчёт Луки построен на том, что многие посетители не придут завтра за кофе и булочкой, так как у них не будет для этого времени. Но здесь, как говорится, дорога выдумка. освободившись от визитов, мы чувствовали себя бодро и жизнерадостно, как студенты после экзамена. То обстоятельство, что мы видели в Париже и Москве настоящего Родена, спасло нас от необходимости смотреть в музее копии с его произведений, и мы блуждали по городу без плана и цели. А так как всё наше путешествие проходило весьма мудро и было подчинено строгому плану мистера Адамса, То на эти часы свободных блужданий мы смотрели как на заслуженный отдых. Непонятно, как и почему мы попали в tropical swimming pool, то есть зимний бассейн. Мы постояли, не снимая пальто, в огромном, довольно старом деревянном помещении, где был тяжёлый апельсиновый воздух, торчали какие-то бамбуковые жерди и висели портьеры. полюбовались на молоденькую парочку в купальных костюмах, деловито игравшую в пинг-понг, и на толстяка, который барахтался в большом ящике, наполненном водой. Заметили несколько механических бильярдов и автомат с желательной резинкой и побежали дальше в японский сад. Этот сад подарила городу японская императрица В нем все маленькое, горбатые бамбуковые мостики, карликовые деревья и японский домик с раздвижными бумажными дверьми. В нем живет японец, и если посетители пожелают, устраивает им настоящий японский чай. Мы сидели в карликовой, бамбуковой беседке и распивали зеленый душистый кипяток, который бесшумно подавал нам вежливый хозяин. Когда мы почувствовали себя совсем уже на блаженных островах Ниппона, наши спутники рассказали, что этот японец недавно погубил свою жену. Он так мучил ее, что она облила себя керосином и подожгла. Из японского садика мы отправились в китайский квартал. Он был живописен и грязноват. Все в нем было китайское. Жители, бумажные фонари и длинные полотнища с хероглифами. Но в лавках сидели только японцы и продавали кимоно, халаты, деревянные туфли, раскрашенные фотографии и китайские безделушки со штампом «Made in Japan». Наш вольный день закончился посещением футбольного матча. Играли команды двух университетов – Санта-Клара и Христиан-Тексас. Но прежде чем перейти к описанию этого события, которое в какой-то степени помогло нам понять, что такое Америка, необходимо сказать несколько слов об американском футболе вообще. Футбол в Америке это значит самый большой стадион, самое большое скопление людей и автомобилей в одном месте. Самый громкий крик, который только может вылететь из уст существа, имеющего две руки, две ноги, одну голову и одну надетую на бикрень шляпу. Это значит самая большая касса, специальная футбольная пресса и особая футбольная литература: рассказы, повести, романы из футбольной жизни. Большое футбольное состязание в Америке событие гораздо более значительное, чем концерт симфонического оркестра. под управлением Тосканини, ураган во Флориде, война в Европе и даже похищение дочки знаменитого миллионера. Если какой-нибудь бандит хочет прославиться, то он не должен совершать своего сенсационного преступления в день футбольного матча между армией и флотом, а найти для этого более подходящее спокойное время. Муссалини, например, выбрал очень удобный момент для нападения на Бессинию. В тот день в Америке не было футбольной игры, и Дучи получил хорошие паблисити на первой странице газет. А то пришлось бы ему перекочевать на вторую или даже на третью страницу. Матч, который мы видели в Сан-Франциско, нельзя было отнести к большим играм. Однако это была не такая уж маленькая игра, и мы не посоветовали бы Джилье или Яше Хейфицу давать в этот день концерт в Сан-Франциско. Трибуны стадиона, переполненные в центре, по краям были почти пусты. Но в общей сложности народу на стадионе собралось тысяч 30. Спервая игра казалась непонятной и поэтому неинтересной. Американский футбол ничего общего с европейским не имеет. Эти игры настолько не похожи друг на друга, что когда в Нью-Йорке в театре кинохроники внезапно показали кусочек футбольного матча двух европейских команд, С публикой сдевался припадок смеха. Итак, некоторое время мы не могли понять, что происходит на поле. Люди в кожаных шлемах, немного похожие на водолазов, одни в красном, другие в белом, становились друг против друга, нагнув головы и спины и несколько секунд стояли, не двигаясь. Потом раздавался свисток, и люди бешено срывались с места. Красные и белые смешивались вместе, как нам казалось, хватая один другого за ноги. Такой переполох бывает в курятнике, когда туда заползает хорек. Чудилось даже хлопанье крыльев. Потом все падали друг на друга, образуя большую шевелящуюся кучу тел. Публика подымалась с мест и громко кричала. «Свистел судья».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 Сообщается по поводу дальнейшей тактики. По традиции она отходит немного в сторону, не образовав кружок, так что видны только согнутые спины и расставленные ноги, а головы почти касаясь друг друга, образуют центр шепчетца. Но вот придуман страшный план, игроки выстраиваются и начинается новая захватывающая потасовка.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 Это напоминало атаку на западном фронте во время мировой войны, когда после трёхдневной артиллерийской подготовки частям удавалось продвинуться на 100 м вперёд. Медленно и неуклонно техасцы подвигались к воротам Санта-Кларовцев. Напряжение всё усиливалось. Всё громче кричали молодые люди в шапках на бикрень. Теперь всё наше внимание было устремлено на публику. На трибуне стадиона друг против друга сидели студенты университетов, болеющих за свои команды. С нашей стороны сидели несколько тысяч Санта-кларовцев в красных фуражках со своим оркестром. Напротив нас весь центр трибун занимали специально приехавшие из Тихаса христианские молодые люди в белых фуражках и тоже со своим оркестром. Когда до последней линии Санта-Клары оставалось фута в двадцать, техасцы поднялись со своих мест, сняли белые фуражки и, ритмично размахивая ими в сторону ворот противника, принялись кричать под команду дирижера оркестра «Гоу! Гоу! Гоу!» В точном переводе это значит «иди». Но скорее-то надо было понимать «вперед, вперед, вперед». Оркестр тоже вскочил,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 испытывал такие страдания, какие, вероятно, испытывал Вагнер, слыша ненавистные звуки Травиаты. А подлый оркестр противников всё играл и играл. Теперь музыканты исполняли модные фокстроты и песенки, шагая гуськом по полю, сходясь, расходясь и выделывая различные фигуры. Дирижёр извивался всем терем выбивал чечётку и нарошно делал всякие нахальные телодвижения, чтобы раздразить и уничтожить поражённых врагов. Начался следующий тайм. За стенами стадиона были бедные уходящие вверх и вниз дома Сан-Франциско. Тесно и свежо зеленели деревья садов, травяная площадка блестела на солнце, а лёгкий аромат водорослей, устриц, юности и счастья несшийся от океана, смешивался с приторным аптекарским запахом виски. Публика для подогревания энтузиазма и в память о сухом законе вынимала из кармана плоские бутылочки и глотала виски прямо из горлышка, тут же, на трибунах. И снова началась интересная потасовка. На этот раз Санта-Клара начала недурно. Линия борьбы все ближе и ближе подходила к воротам христианских молодых людей — Тут поднялись красные фуражки, и санта-кларовские ребята принялись накачивать своих футболистов. «Гоу-гоу-гоу!» — кричали они звонкими юношескими голосами. Оркестр Санта-Клары, вскочив на скамейки, устроил такой музыкальный сумбур, что от него одного проклятые нахальные христианские молодые люди должны были обратиться в пепел. С каждым новым свистком судьи — Линия игры подвигалась к воротам техасцев. Санта-кларовцы буквально лбом пробивали путь и завоевывали дюймые футы зеленой травки. Понукаемые криками, они сгибались в три погибели и как бодливые козлы бросались головою в стену, состоящую из вражеских животов. — Санта-клара! — надрывались над нами какие-то молодые люди. — Санта-клара! Гоу-гоу!